Редкий, хороший вечерок, уютный, домашний, беззаботный. Но такова жизнь гвардейца. Сейчас прикажут, ты сядешь в танк и будешь стрелять. Сразу после бутылки пива, после уютной пижамы, после песенок под гитару. Такова прекрасная жизнь гвардейца, лучшая из всех возможных. И не нужно нам ни подружек, ни жен, и правильно маг не ищет жениться на Раде.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 «Действуй, кандидат! Сюда ты вернешься уже действительным рядовым!» Женщина вдруг сказала, «Если среди вас есть хоть один человек, сообщите моей матери. Поселок Утки, дом 2, это рядом. Ее зовут...» «Не унижайся!» — басом произнес Грузный. «Ее зовут Илли Тадор!» «Не унижайся!» — повторил Грузный, повысив голос, и господин Ротмистер, не размахиваясь, ткнул его кулаком в лицо. Грузный замолчал, схватившись за щеку, и с ненавистью посмотрел на господина Ротмистра. «Действуй, кандидат!» — повторил господин Ротмистр. Мак повернулся к приговоренным и сделал движение автоматом. Приговоренные пошли по тропинке. Женщина обернулась и еще раз крикнула. «Поселок Утки, дом 2! или Тадор!» Мак, выставив перед собой автомат, медленно шел за ними. Господин Ротмистр распахнул дверцу, боком сел за руль, вытянул ноги и сказал, «Ну вот, четверть часика подождем». «Так точно, господин Ротмистр», — машинально ответил Гай. Он смотрел вслед Маку. Смотрел до тех пор, пока вся группа не скрылась за розоватым выступом. «На обратном пути нужно будет купить водки», — подумал он. «Пусть напьется. Некоторым это помогает». «Можешь закурить, капрал», — сказал господин Ротмистер. «Благодарю вас, господин Ротмистер, я не курю». Господин Ротмистер далеко сплюнул сквозь зубы. «Не боишься разочароваться в своем приятеле?» «Никак нет», — нерешительно сказал Гай. «Хотя, с вашего позволения, мне очень жаль, что ему досталась женщина. Он горец, а у них там... он такой же горец, как мы с тобой», — сказал господин Ротмистер. И дело здесь не в женщинах. Впрочем, посмотрим. Чем вы занимались, когда вас вызвали? Пели хором, господин Ротмистер. И что же вы пели? Горские песни, господин Ротмистер. Он знает очень много песен. Господин Ротмистер вышел из машины и принялся прохаживаться взад-вперед по тропинке. Больше он не разговаривал. а минут через десять принялся насвистывать гвардейский марш. Гай все ждал выстрелов, но выстрелов не было, и он начал беспокоиться. Он и сам не знал, почему беспокоиться. Убежать от мака немыслимо, а без его еще более немыслимо. Но тогда почему он не стреляет? Может быть, он повел их дальше обычного места? На обычном слишком сильно пахнет, божедомы зарывают неглубоко, А у Мака слишком уж сильное обоняние. Он из одной своей брезгливости лишних километров пять пройти способен.